Глава двадцать вторая. Выигранная пари. Вторая половина сентября уже вовсю начала золотить редкие уцелевшие деревья. Природа увидала, повторяя свой вечный цикл жизни, но настроение было по-настоящему весеннее и радостное. Его не могли испортить ни время от времени набегающие тучки, пытающиеся напугать мельтешащих внизу людишек мелким дождичком. не груды щебня на месте еще недавно стоящих многоэтажных домов. Руины были заботливо обнесены невысоким заборчиком, за которым копошились рабочие команды, выбирая из куч битого кирпича чудом уцелевшие экземпляры. Руины. Всюду руины. Но эти руины радовали, ведь это были руины поврежденной вражеской столицы, руины Берлина. Впрочем, по поводу руин я несколько преувеличил. Уцелевших зданий тоже хватало. Почти во всех уже были в окна вставлены стекла, а кое-где блестели стеклянные витрины редких пока магазинов. Все же с момента окончания боев прошло уже три месяца, так что какой-то порядок навести успели. Даже трамваи пустили. Вот как раз мимо одной из таких витрин мы сейчас и проходили. Я на автомате скосил взгляд на то, что в ней отражалось. Отражались в ней три бравых молодца, причем тот, что шел посередине, то есть я, был в гражданском костюме тройки, в спецназовской кубанки на голове и с солидным иконостасом на груди, над которым блестели две золотые звезды, звезда Героя Советского Союза и звезда Героя Социалистического Труда. За труд в годы войны «Золотой звездой» меня наградили буквально полтора месяца назад перед самым назначением на должность председателя технического комитета при Совете министров СССР. Двое моих спутников были в военной форме с золотыми погонами на плечах и вполне могли посоперничать со мной по количеству боевых наград. Оба с гордостью несли на груди звезды героев. Один из них был майор Василий Сталин. а другой — старший лейтенант Семен Безумнов. Однополчане, герои вертолетчики — оба участники Парада Победы, состоявшегося 2 августа 1944 года в Москве на Красной площади. Принимал парад маршал Рокоссовский, командовал войсками маршал Конев. Маршал Жуков погиб во время берлинской операции. Прямое попадание снаряда в блиндаж, где он находился — проводя рекогносцировку перед наступлением. После парада, когда собрались у нас дома, я и поделился со всеми своей мечтой попить пиво в Берлине на фоне рейхстага. Тем более, что мне вскоре предстояло ехать в Германию. Идея нашла горячее одобрение среди мужской части собравшихся. Николай только с горечью констатировал, что ему в Берлин выехать никак не получится. Ну, оно и понятно. Он теперь большое начальство и не почину ему по немецким пивнушкам шляться. Как никак целый полковник госбезопасности, заместитель начальника девятого управления комитета государственной безопасности, образованного сразу после почти удавшегося покушения на Сталина. Девятое управление КГБ, девятка, занималось охраной руководителей коммунистической партии и правительства СССР. 1954 1990 девятьсот 5-й отдел, 1-е отделение, 1965 1991 первый охрана Московского Кремля. И жена его точно не отпустит на такие гулянки. Да, Николай теперь человек семейный, и более того, аж с двумя сыновьями-близнецами. А то, что женой его является никто иная, как бывшая старшина-связист, Ольга Панкратьева, вернее, теперь уже Сазонова, никого не удивляла. После Берлина Василию Сталину предстояли учеба в Академии имени Жуковского, а Семен Безумнов после отпуска, во время которого он собирался съездить на родину в Белорецк, поступал на работу в должности летчика-испытателя в ОКБ ВТ, Объединенное конструкторское бюро вертолетной техники. Ну а через год, как он сказал, набравшись опыта и хорошенько подготовившись теоретически, тоже решил попробовать поступить в академию. В Верлине мы втроем сходили посмотреть на рейхстаг. Конечно, не совсем втроем. Двое парней из девятки, что были прикреплены ко мне, никуда не делись. Да и были они, можно сказать, своими родными. Петр Ухтомский, пограничник, с которым встретились еще... в 1941-м в Белорусских лесах, и который сопровождал самолеты из Кобрина с детьми, пленным гейдрихами, и образцами химического оружия, и Ваня Воронов, герой Советского Союза, полный кавалер Ордена Славы, снайпер-Ас с позывным «Птах», вышедший из корпусом из окружения, уничтоживший более 400 вражеских солдат и офицеров, в том числе 8 снайперов противника. Его уникальную способность точно стрелять из всего, что стреляет, и подмечать самые незначительные детали, заметили и предложили сменить место службы. Вот такая у нас подобралась компания. Ну а что так? Ну, сходили, посмотрели. Увидели развивающееся красное знамя над его обгоревшим куполом. Кстати, то самое знамя... пронесли на параде победы и передали на вечное хранение по месту, так сказать, несения службы, то есть в первую гвардейскую кобринскую бригаду специального назначения. Да, именно кобринцы брали рейстак и 1 июня 1944 года водрузили на него свое боевое знамя. А 10 июня несли караул в пригороде Берлина Карлхорсте. где подписывался акт о безоговорочной капитуляции Германии. А еще они до этого хорошо поработали в Варшаве, Вене, Праге, брали Пенемюнде и вывезли оттуда всех находившихся там немецких ракетчиков, включая Вернера фон Брауна. Захват европейской части Стамбула тоже на их счету. В общем, есть чем гордиться. Был соблазн сделать на стенах Рейхстага памятную надпись, типа «Развалинами Рейхстага удовлетворен». Можно сказать, фетиш всех попаданцев. Но, увы, патруль гонял всех многочисленных желающих это сделать. Да и места на стенах уже не осталось. Так что просто похлопали ладонью о стены, чтобы, так сказать, отметиться, и расспросили патруль о наличии в окрестностях Соответствующих питейных заведений. Выручай командир обратился я к старшему патруля лейтенанту с большим уважением, глядевшему на нашу компанию и особенно на мою спецназовскую кубанку. Абы кто такую носить не станет. Это для рискнувшего чревато серьезными сложностями. С самого Кобрина мечтал мне попить пивка рядом с Рейхстагом. Услышав про Кобрин, лейтенант аж задохнулся от восторга. Прокобренцев слышали все. Попасть служить в бригаду было недостижимой мечтой любого мальчишки. Да что там мальчишки, если офицеры, прошедшие самые кровопролитные сражения, всеми правдами и неправдами стремились попасть в бригаду. Удавалось это единицам, ведь отбор был просто запредельный. Наконец, сумев совладать со своими эмоциями, лейтенант объяснил нам, как пройти аж к нескольким гаштетам, расположенным поблизости. Забраковав первые два, мы остановились на третьем. Столики располагались прямо на улице, и вид на рейхстаг отсюда был просто замечательный. Хозяин подскочил к нам и на ломаном русском начал предлагать свой ассортимент. — Не стоит утруждаться, уважаемый, — на чистом немецком сказал я. — Принесите нам по кружке вашего самого лучшего пива, и больше ничего не нужно. — О, вы немец? — удивился он. «Спешу вас разочаровать, но я русский», — с легкой улыбкой ответил я. Видимо, не разочаровал. Наверное, хозяину заведения очень не хотелось увидеть немца, у которого на груди русские награды, да еще и в дружеской компании с русскими офицерами. Вскоре пузатые кружки с пивом были у нас на столе, и им принесли какие-то соленые крендельки. Взяв в руки кружки с пенным напитком, мы сдвинули их над столом. Ну. за победу. Пиво было очень даже неплохим. Ухтомский с Вороновым лишь чуть заметно пригубили, а может только сделали вид, что вообще пригубили из своих кружек, и со вздохом, и печалью в глазах поставили их обратно. Не положена им служба. А я тем временем погрузился в воспоминания. Тогда, в 1942 втором все было на грани катастрофы. Фронт удержали с большим трудом, и огромными потерями. Немцы после Смоленского котла на какое-то время прекратили активные боевые действия, чем Красная Армия и воспользовалась. В следующие два месяца была нанесена серия мощных ударов по немецким войскам. Не успев выстроить какую-либо внятную линию обороны, немцы получили наглядный урок, что такое настоящий блицкрик. Войска Рокоссовского полностью разгромили группу армий «Центр», и вышли на линию государственной границы СССР. Белоруссия была полностью освобождена от захватчиков. А те за полтора года успели отметиться на оккупированных землях. Сотни сожженных вместе с жителями сел и деревень, десятки тысяч повешенных и расстрелянных мирных граждан. И во всем этом активно принимали участие украинские и прибалтийские националисты. Все эти факты скрупулезно фиксировались органами военной прокуратуры совместно с представителями союзников и Международного Красного Креста. Фотографии с мест захоронений, с повешенными, в том числе и детьми, с огромными кучами обгоревших человеческих костей, на месте сгоревших вместе с людьми сараев, разошлись по всем газетам мира и вызвали шок у обывателей. Тут же последовали требования к своим правительствам всячески поддержать Советский Союз в борьбе с этими исчадиями ада. С моей подачи в Америке запустили, как бы выразились в моем времени, флешмоб. После публикации в Тайм шокирующих фотографий на улицах появились люди с плакатом на груди «Сегодня я русский» и красным флажком. Уж не знаю, кому и сколько наша разведка за это заплатила, но думаю, что немного. Уже через несколько дней по всей Америке такие акции прошли повсеместно, и мы к этому уже не имели никакого отношения. Как говорится, надо было лишь запустить процесс. Людей с плакатами становилось все больше и больше. Дошло до того, что на одном из публичных выступлений президент Рузвельт под гром оваций заявил в конце — «Сегодня я русский». Авторитет СССР в мире вырос неимоверно. Даже такой ненавистник большевизма, как премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, однажды, когда его спросили, как он относится к тому, что сейчас происходит в Америке, буркнул, что «в этом что-то есть». Объемы поставок по линии Ленд-Лиза резко выросли. Естественно, такое положение дел немцы не могли оставить без ответа. Как раз в это самое время из Исландии готовился к выходу конвой ПК-17. Да, тот самый печально известный конвой, о котором Валентин Пикуль написал роман «Реквием каравану pq 17 Зная о его участи, я как-то пересказал Сталину содержание романа, который читал несколько раз, была разработана операция «Прибой», целью которой являлось уничтожение немецкого линкора Тирпиц и сил Люфтваффе в Норвегии. На заполярных аэродромах были сосредоточены значительные силы истребительной, штурмовой, торпедоносной и бомбардировочной авиации. В день выхода конвоя из Исландии По немецким аэродромам, на которых базировались бомбардировщики и торпедоносцы, был нанесен массированный удар стратегической авиации и штурмовиками. Ночью, под покровом густого тумана, в море вышли оба наших балтийских хренкора со вспомогательными силами. Над кораблями конвоя, стоило им войти в радиус действия нашей авиации, постоянно висело не меньше эскадрильи тяжелых истребителей П-3 с подвесными топливными баками. Несколько попыток уцелевших после бомбардировок немецких торпедоносцев атаковать комвой провалились, не начавшись. Пешки наглядно показали, что такое тяжелый, вооруженный авиапушками истребитель. Поняв, что от авиации толку не будет, немцы вывели в море линкор «Тирпиц», тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» из Альтафьорда и тяжелые крейсера Люцов и адмирал Шейер из Нарвика. И все это в сопровождении целой своры эсминцев. Люцов, как и в моем прошлом, налетел на скалу и вернулся. Далее события развивались по уже пройденному сценарию. Англичане отозвали корабли охранения и дали конвою команду рассеяться. Создавалось впечатление, что суда конвоя были поданы на съедение Тирпицу, как блюдо от шеф-повара в ресторане. Вот только английское адмиралтейство не учло одного попаданца. Немецкая эскадра влетела в расставленную на нее ловушку. Им дали отойти от берега и миновать завесу от затаившихся в режиме полной тишины советских подводных лодок, а потом началось избиение. На этот раз командир подводной лодки К-21 капитан второго ранга Лунин не промахнулся. Тем более, что сейчас он стрелял. полным залпом из носовых торпедных аппаратов. Из шести выпущенных торпед четыре попали в Тирпица. Одну получили в корму эсминец, и одна прошла мимо цели. На зубок другим советским подводникам попали три эсминца из судноснабжения снабжения «Дитмаршен». Тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» получил одну торпеду и лишился одного винта. Но это было только начало. На поврежденные корабли начали заходить торпедоносцы Ил-4. К этому времени Тирпиц уже имел большой крен и участвовать в отражении налета не мог. хипер словил еще две торпеды и окончательно потерял ход. Адмирал Шейер, по рассказам летчиков, крутился как куш на сковородке, уворачиваясь от торпед. И это у него получилось. Почти. Одна ему все же досталась. Прямо в носовую оконечность. Мы потеряли восемь самолетов. Не успели уцелевшие самолеты скрыться за горизонтом, как к месту боя подошли наши линкоры «Маррат» и «Октябрьская революция» в сопровождении крейсеров «Киров» и «Максим Горький». Итогом морского сражения стали отправленные на морское дно «Тирпиц», адмирал «Хиппер» и три немецких эсминца. Мы потеряли крейсер «Максим Горький». Тяжелые повреждения получил линкор Марат, который чудом смог дойти до входа в Кольский залив, где был посажен на мелю берега и до конца войны использовался как береговая батарея. Досталось и Октябрьской революции с Кировом. Повреждения у них также были серьезными, но дойти до базы они смогли. Все же немецкие артиллеристы были профессионалами высокого класса. У немцев адмирал Шейер. Изрядно побитый смог добраться до Нарвика, где присоединился к получившему пробоину Люцеву. Как итог, конвой хоть и понес потери, но они не шли ни в какое сравнение с теми, что были в моем прошлом. Адгличанам наш Северный флот показал, что может позаботиться о безопасности морских путей и в состоянии нанести поражение более сильному противнику. На сухопутных фронтах тоже было жарко. На юге немцы предприняли наступление с целью взять реванш за поражение в Белоруссии. Здесь фашисты впервые применили, и не без успеха, свои новейшие тяжелые танки «Панзеркампфаген-4» «Тигр». В некоторых наших штабах нет-нет да проскальзывали панические настроения, и только мы с Павловым были абсолютно спокойными. Он понимал, а я просто знал, что ничего путного из этого не получится. И немцы, вместо того, чтобы бросить производственные мощности на модернизацию не самого плохого танка «Четверки», кинутся производить эти неповоротливые дорогие чудовища. А если в скором времени появится и «Пантера», то будет совсем замечательно. Тем более, что лекарство от этой болезни у нас уже было». РПГ с новой кумулятивной боевой частью вскрывали немецкие танки без особого труда. Кроме того, не внося каких-либо изменений в общую конструкцию, так как все было предусмотрено заранее, на Т-34 начали устанавливать 85 миллиметровую танковую пушку, и на полигонах уже вовсю шли испытания еще более мощного 100 миллиметрового орудия. Весне 1943 года Вся территория СССР была освобождена. Во знаменовании этого события в армии были введены погоны и офицерские звания. Тогда же состоялась встреча глав СССР, США и Великобритании в Ялте. Одним из вопросов обсуждения было открытие Второго фронта в Европе, причем подняли его Рузвельт с Черчиллем. Они настаивали на высадке союзных сил на Балканах, на что Сталин ответил, что Советскому Союзу безразлично, где и когда будет высадка. Советская армия и сама успешно воюет с гитлеровской Германией, но от помощи не откажется. Больше всего на высадке на Балканах настаивал Черчилль. В то время Рузвельта больше волновало положение дел на Тихом океане, где американцы воевали с японцами. Американского президента Сталин заверил, что по окончании боевых действий в Европе Советский Союз нанесет удар по Японии. В итоге союзники высадились на Сицилии, где же нанесли мощный удар по Румынии с целью отсечь Гитлера от румынской нефти, а затем по Болгарии. Отступая из Болгарии под ударами советских войск, несколько немецких дивизий перешли границу с Турцией и окопались на той стороне. Советское правительство потребовало от Турецкой Республики подтверждения нейтрального статуса разоружения и интернирование немецких войск на своей территории. К этому заявлению неожиданно присоединились и Соединенные Штаты. Англия хранила молчание. Внятного ответа так и не последовало, как и каких-либо внятных действий. Тогда было заявлено, что СССР более не считает Турецкую республику нейтральной страной, и оставляют за собой право самостоятельно разоружить либо уничтожить немецкие войска на турецкой территории. Одновременно с ударом со стороны Болгарии в Стамбул была высажена Кобринская бригада спецназа, как было заявлено, с целью недопущения эвакуации немецких войск на азиатский берег Босфора. Спустя не такое уж и большое время вся европейская часть Турции была под контролем советских войск. И что-то мне подсказывает, что оттуда мы уже не уйдем. Уж больно зачастил к Сталину патриарший местоблюститель Алексий. И в разговорах нет-нет да мелькали слова «Константинополь» и «Святая София». А союзники все же высадились в Нормандии в июле 1943 года, на год раньше, чем я помню. Тут события развивались почти так же, как и было в моем прошлом. Вот только встретились мы с союзниками не на Эльбе, а на Рейне. И теперь вопроса о разделении Германии попросту не стояло. Германия будет единой. Стремительное продвижение советских войск по Европе не дало немцам возможности выстроить эшелонированную оборону. Им постоянно приходилось отступать. Нет, они не стали мальчиками для битья и огрызались очень даже яростно и болезненно, но изменить уже ничего не могли. Наша техника превосходила немецкую как минимум на одно поколение. В конце войны у нас уже были танки нового поколения, по сути Т-55 из моей истории. В небе летали, хоть и не так массово, как хотелось бы, реактивные истребители МиГ-15 и стратегические бомбардировщики Ту-4. Вот только последние уже не были копией своего американского прототипа Б-29. Это были чисто наши самолеты, сконструированные на основе американских разработок, и представляли они из себя не что иное, как Туполевский Ту-85, каким я его знал. И как я знал, два из них переоборудовали по программе носитель. Наконец, октября планировалось испытание изделия на полигоне в Семипалатинске. Вначале взорвут на вышке, а потом и бомбу испытают. На испытание бомбы решили пригласить английских и американских представителей. Продемонстрировать, так сказать, нашу военную мощь. И смысл в этом был. На территории Франции, контролируемой англо-американской военной администрацией, находилось большое количество вроде как разоруженных, но не расформированных немецких соединений. Раздать им оружие и технику было делом нескольких дней. Видимо, наши союзники решили притворить в жизнь план немыслимое, и наша демонстрация будет им предостережением от необдуманных шагов. Операция немыслимая кодовое название двух планов, наступательного, затем оборонительного, на случай военного конфликта между с одной стороны Британской империей США и с другой стороны СССР, разработанных весной-летом 1945 года. Оба плана были разработаны по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля, объединенным штабом планирования военного кабинета Великобритании, в глубочайшем секрете даже от других штабов. Правительство Великобритании категорически отрицало существование подобных планов вплоть до 1998 года. Документы, относящиеся к этим планам, хранятся в Национальном архиве Великобритании. В настоящее время на Дальнем Востоке уже разгромили Квантунскую армию на материке и полным ходом шла десантная операция на Хоккайдо, который по подписанным в Ялте соглашениям отходил в советскую зону ответственности. Будут теперь у Япов другие северные территории, по которым они станут лить крокодиловы слезы. Мы смогли договориться с американцами, и те поставили нам 25 танкодесантных кораблей типа ЛСТ, с условием, что они будут использоваться исключительно на Тихом океане, а после окончания военной операции те из них, что уцелеют, будут возвращены в США. ЛСТ – лендинг-шип-танк. Стандартный американский корабль времен Второй мировой войны для перевозки танков десанта. Такой корабль должен был нести 20 танков или иных боевых машин, которые сами выезжали бы на берег по расположенной в носовой части корпуса Парелли, сходне и до 163 солдат. Проводка этих кораблей из Сан-Франциско до города Хомер на Аляске и далее вдоль Алеутских островов и Камчатки до Петропавловск-Камчатского, где состоялась передача кораблей, заслуживает отдельной книги. Во всяком случае, невзирая на возникшие в пути трудности, удалось сделать это незаметно для японцев. Также незамеченными корабли смогли дойти по Охотскому морю до Владивостока. Насколько мне было известно, в операции на Хоккайдо участвовали два полка ударных вертолетов и полк Камовских двухмоторных транспортных вертушек К-5, являющихся, так сказать, творческой переработкой моих эскизов Яковлевского вертолета продольной схемы Як-24. Эта машина, способная перевозить 20 бойцов в полной экипировке, стала настоящей рабочей лошадкой у спецназа и ВДВ. Надеюсь, там, в Японии, все закончится быстро и, наконец-то, настанет долгожданный мир. Хотя мне грех жаловаться, благодаря моему вмешательству. Германию разгромили на год раньше. Потери, конечно, были, и не маленькие, но они значительно меньше тех, что были в моем прошлом. По предварительным подсчетам, мы потеряли почти 7 миллионов человек. Думаю, что после всех уточнений цифра возрастет до восьми миллионов. Много, но все-таки не двадцать семь миллионов. Гитлер здесь также покончил с собой. Правда, то ли яда у него под рукой не нашлось, то ли еще что, а стреляться он струсил. Поэтому нашли его повешенным на собственном галстуке, в туалете. Да и черт бы с ним. При его уже давно заждались». Касаемо освобожденных европейских стран, на заседании ГКО было принято решение, что армии у них после войны не будет, ибо нефиг. Спички детям не игрушка. Все страны будут выплачивать СССР, ежегодные взносы в фонд обороны, а Советский Союз, в свою очередь, будет содержать свою армию, которая станет гарантом мира. Разрешены будут лишь местные полицейские силы, плюс будет производиться небольшой призыв на службу в советскую армию. Через 10 лет, если все пойдет как задумано, кроме СССР армия появится и у Германии, а до того времени немцы будут призываться лишь в строительные части и займутся восстановлением разрушенного войной. Будем трудом их перевоспитывать. Ай, черт бы с ней с этой войной! Устал от нее за эти три года. Домой только ночевать приезжал. Да и то не всегда. Вероничка меня почти и не видела. Когда приезжал, она уже спала. Когда уезжал, она еще спала. Лишь в редкие дни, когда удавалось выкроить время, побыть с семьей, с огромным удовольствием возился с дочкой. А теперь у меня еще и сын есть. Родился он 10 июня, в День Победы. и о том, какое имя ему дать, споров не было. Виктор — победитель. Сталин на рождение сына подарил старинный кавказский кинжал. После едва неудавшегося покушения мы с ним очень сблизились. Возможно, моя кровь сыграла свою роль, но Сталин после излечения даже выглядеть стал моложе. Меня он попросил обращаться к нему на «ты» и по имени. «Я знаю, как ты рисковал, отдавая свою кровь. Я знаю, кому обязан своей жизнью», — сказал он. «Теперь мы с тобой братья по крови, а братья и обращаться друг к другу должны без всякого официоза». Конечно, при посторонних я называл его по партийной кличке Коба. Так он просил, видя, что мне неудобно на людях обращаться к нему по имени. Несколько раз он просил привести к нему Татьяну с Вероникой. Удивительно, но дочка, которая не признавала никого, кроме мамы, и когда есть настроение папы, с большой охотой шла на ручки к дяде Иосифу и радостно при этом смеялась. Дочь Сталина, Светлана, тоже с удовольствием возилась с Вероникой и стала частым гостем у нас дома. Надеюсь, общение с Татьяной пойдет ей на пользу. и поможет избежать всего того, что с ней случилось в том, моем прошлом. Кстати, Яков Джугашвили жив. Сейчас командует артиллерийским полком на Хоккайдо. Надеюсь, с ним ничего не случится. Да уж, моя кровь. Сколько ее из меня выкачили из кулапы. Что просто диву даешься, что она во мне еще осталась. Какими только методами ее не исследовали. Но результат был один. У меня самая обыкновенная кровь. А может, просто исследователи не туда смотрели? Я вздохнул и сделал большой глоток пива из кружки. — О чем задумался дядька Михаил? — спросил Семен. Он так и обращался ко мне все время, потому как батька так велел. — Ответить я не успел, потому что откуда-то сбоку кто-то закричал на немецком языке. Гергаупман, Гергаупман, слава богу, я вас нашел, Гер Гаупман! это я, Шмульки, Фельфебель, Шмульки, вы меня помните? К нам по тротуару, сильно прихрамывая на одну ногу, торопливо шел, почти бежал смутно знакомый мне человек в потертом, висящем как на вешалке, но чистом немецком мундире без знаков отличия. Интерлюдия. Ганс Шмульке». Ган Шмульки считал себя счастливчиком. Он выжил в этой страшной войне. И пусть за это пришлось заплатить ампутированной ступней, но так все же лучше, чем лежать в земле, как многие его камрады. Тогда, в 1941 году, ему повезло попасть служить в тыловую часть далеко от фронта. Потом были плен и знакомства со странным русским офицером, который ходил в форме гаупана. Именно это знакомство перевернуло жизнь Ганса буквально с ног на голову. Тогда русский офицер сдержал свое обещание. Двоих самых ярых наций, которые могли рассказать в гестапо о том, что он, фельдфебель шмульки, мало того, что часто подкармливал пленных русских, давая им консервы и хлеб, так еще и согласился помогать врагам ремонтировать технику и подговорил на это своих подчиненных, Русские увели в сторону и там расстреляли. Остальные солдаты не выдали своего фельдфебеля, и потом на допросах рассказывали одну и ту же историю о том, как русские заперли их вначале в мастерских, а потом привезли к остальным в барак. В бараке пришлось просидеть почти двое суток, прежде чем их освободили солдаты, подошедшие части вермахта. Потом было несколько допросов в гестапо, на которых ему выбили пару зубов. Однако Ганс твердо стоял на своем. В конце концов, его разжаловали в рядовые и отправили на фронт, до которого он так и не доехал. Их состав попал под бомбежку, во время которой что-то тяжелое ударило его по ноге и по голове. В себя Шмульке пришел уже в госпитале, где ему ампутировали раздробленную ступню. А потом было возвращение домой, в пригород, в Англице, и жила его сестра Луиза с двумя племянниками. Муж Луизы погиб в польскую компанию, и она получала довольно неплохую пенсию. Быть нахлебником у сестры Ганс не собирался и вскоре открыл небольшую мастерскую по ремонту обуви. Мастером он был очень хорошим и от недостатка клиентов не страдал. А с Восточного фронта тем временем приходили все более тревожные новости. Русские все сильнее и сильнее теснили доблестных немецких солдат, раз за разом освобождая свои города. Ганс хорошо помнил слова того русского гаупмана, сказавшего, что они еще и не начинали воевать. Вот теперь, видимо, начали. Вернувшись с фронта, сосед воевавший танкистом и потерявший руку, рассказывал, что новые русские танки неуязвимы, а каждый русский пехотинец вносит с собой ручной пулемет. и переносную противотанковую пушку. Напившись Шнапса, он, пьяный, ругал немецких генералов, ругал тупых командиров, ругал бездарных инженеров, неспособных создать хорошие танки. Однажды у его дома остановилась черная машина, из которой вылезли трое в черных плащах. Соседа куда-то увезли, и больше о нем никто ничего не слышал. Сестра Луиза нашла работу кухаркой в Берлине и переехала с сыновьями туда. Ох, как Ганс, помня слова того русского, уговаривал ее не делать у этого или хотя бы оставить детей у него. Не уговорил. Спустя пару месяцев они все трое погибли под английскими бомбами во время сильного авианалета на город. Почему он был уверен, что бомбы были английскими, а не русскими? Просто однажды один приятель, сын которого служил в частях ПВО в Берлине, рассказал, что слышал от сына, что русские не бомбят жилые кварталы, а бьют только по военным объектам и заводам, а вот англичане с американцами не настолько щепетильны. Тем временем в речах доктора Геббельса начали проскальзывать упоминания о чудо-оружии, и Шмульки вновь вспомнил того русского. Откуда только тот мог знать о том, что произойдет через год-полтора? Ундерваффе упоминалось все чаще и чаще. И вот, когда по радио Геббельс сказал, что исход войны решится за пять минут до полуночи, вот после этих слов Ганс начал всерьез готовиться к приходу русских. Он уже не сомневался в том, что они придут. И они пришли. Однажды утром он, как и все его соседи, был разбужен лязгом гусениц и гулом моторов. Русские танки с сидящими на их броне солдатами стремительно проносились по улочкам города. Приняв это как должное, Ганс лишь вздохнул и, достав из шкафа самую лучшую кожу, принялся кроить из нее мужские туфли. Пари, заключенная с русским гаупманом, он проиграл. Теперь осталось лишь найти того, в Берлине и отдать долг. Два последних месяца, с самого первого дня, как он смог добраться до Берлина, Ганс каждый день со свертком с туфлями в руках совершал обход всех открывшихся кафе и гаштетов в центре города. Да, русские разрешили открыть такие заведения и не препятствовали их работе. Единственное, что они запретили, это продажу крепкого алкоголя. А он каждый день совершал свой неизменный ритуал, морщаясь от боли в натертой от протеза культе и вглядываясь в лица русских военных в надежде встретить того самого офицера. Мысль о том, что ему непременно нужно найти того русского, стала ниточкой, что делала его жизнь хоть немного осмысленной. Несколько раз его останавливал русский патруль, но, проверив документы и содержимое свертка, отпускали. Уже все знали о том, что он ищет какого-то русского, которому шил туфли, и считали его немного сумасшедшим. А он все ходил и ходил по городу, украшенному портретами русского Сталина и красными флагами. Все точь-в-точь, точь, как и говорил Гаупман тогда, в 1941 году. Да и жив ли тот Гаупман? Может, молох войны и его перемолол. И вот сегодня Шмурке не поверил своим глазам, увидел того, о ком не забывал все эти годы. Тот самый русский, правда, в гражданском костюме, сидел за столиком вместе с еще несколькими русскими офицерами и, задумчиво глядя перед собой, небольшими глотками пил из большой кружки пива. Мои спутники невольно напряглись, а Волков с Ухтомским вскочили, положив руки на кобуры, я тоже встал, вглядываясь спешащего к нашему столу странного немца. Шмурки, Ганс! Вы живы!» Я хоть и с трудом, узнал того самого фельдфебеля, что со своими подчиненными помогал нам чинить технику в самом начале боевого пути отряда специального назначения. Так точно, Гергаупман жив! Шмульки попытался изобразить строевую стойку, но поморщился от боли. Что с вами, шмульки? обеспокоенно спросил я. Вам плохо? «Протез Гергаупман натирает. Он слегка переминался с ноги на ногу. Присаживайтесь с нами, Ганс, и рассказывайте. Я повернулся к волкому. Вань, не в службу, а в дружбу. Организуй стул, товарищу. Кстати, знакомьтесь, это Фитфебель. Ганс Шмурки, Он в сорок первом здорово нам помог в Белоруссии. Представил я того всем. Смотреть на немца стали значительно дружелюбнее. Выслушав историю Ганса, я лишь покачал головой. Повезло мужику, что тут скажешь. Ну а здесь вы какими судьбами, Ганс? Ах да, простите, забыл, гергаупман Гаупман. Он положил на стол сверток и принялся развязывать шнурок. которым тот был перемотан. «Вот, я проиграл то пари, и это моя плата!» На столе лежала пара отличных мужских туфель. Расстались с бывшим Фельфебелем мы вполне дружески. Я взял его координаты. Надо будет в комендатуре Берлина попросить помочь ему. Может, работу какую подкинут. Все же выручил он нас тогда очень даже сильно. А в комендатуре меня ждала телеграмма Немедленно вылетай в Москву, вскл кот Алый Четыре, вскл Иванов ТЧК. Меня буквально окатило холодом. «Код Алый Четыре означал открытие портала в Белорецке и наличие артефактов без живых людей.